Успокойтесь. На этот некрасивый поступок вас несомненно толкнула беда, сказал командир проникновенно и дружески потрепал ещё недавнего агрессора по лохматому темени. Вот именно. Вот именно беда, она самое подтвердил пришелец, вытирая слёзы. Командир, в самом деле, прежде чем кинуться на меня, он крикнул: Да будто я всеми презираем, честно сообщил Кузьма, приводя себя в порядок гаечным ключом. Я тут опустился совсем. Зарос вот на родной планете меня бы уже не узнали, сказал пришелец стыдливо, изучая себя. Вы, разумеется, сальтаира, заметил командир между прочим. Откуда вам это известно? Вскочил потрясённый незнакомец. Ну, я там бывал частенько. А кое с кем из местных жителей даже знаком, ответила астронавт с лёгкой улыбкой. И может, вы слыхали о моём отце? Его завод с кедаром, закончил командир. Вы очень на него похожи, Раван. Помнится, в последний прилёт я нянчил вас на руках. тогда ещё совсем грудного ребёнка. "Как же я не узнал вас с первого взгляда", прошептал Раван. "Ваш отец тоже был великим острана", втомкивнул командир. "Я всегда считал его своим младшим братом. Я пошёл по пути отца, и вот", Раван печально развёл руками. "Угадил в такую гнусную ловушку". Не первый, впрочем, и видно не последний. Вы, конечно, видели на Хва жалкие остовы звездолётов. Одна из ржавых развалин это всё, что осталось от моего славного корабля. И как же вас угораздило, сын мой, в лоцеи писано чёрным по белому, что корабли, улетающие на планету Хва, как правило, назад не возвращаются. Это вас должно было насторожить, упрекнул командир. Но я искал Алую, пылко воскликнул Раван. Планету, на которой остался человек, потерпевший крушение, по имени Толя. Вы это хотите сказать? пробурчал командир. Но в том-то и дело, такой планеты нет в природе, и значит, этот человек тоже не существует. Между прочим, его звали Вася. Аскольд Витальевич, это был чистейший вымысел. Нет ни Васи, ни Толи. И Рован ударил по столу кулаком. Да, превосходный подвох, спокойно кивнул командир. Я догадался с самого начала. Но принцип каждого истинного путешественника таков, чему быть, того не миновать. Иначе бы не было приключений. Позвольте. Вы ж не допускаете ли вы, что наш Егор сказал сказал неправду? Петенька с трудом решился вымолвить такое невероятно тяжёлое обвинение. Я признаться к нему не очень, тут Петенька покраснел виновато, но обвинить человека в таком ужасном преступлении, как ложь, мужайцы штурман, как это не прискорбно. Но наш Егор в самом деле лгунишка, сочувственно сказал командир. И не Егор он вовсе. Его подлинное имя Барбар, произнёс Раван, поднимаясь, точно государственный обвинитель. И это мне было известно, вставил астронавт, словно не взначай. Тот самый Барбар, -бар, в прошлом знаменитый предводитель пиратов А ныне любимый экспедитор императора Мультипульти, поставщик межзвёздных кораблей, заключил Раван с печальной торжественностью. Глава 11, в которой происходит уйма событий, и даже кот Миука покидает своё уютное местечко. Теперь вам понятно, штурман, зачем мы бросили наших несчастных товарищей в беде. иначе нам некого было бы спасать, сказал командир. Петенька ещё долго качал головой, удивляясь прозорливости командира, а сам великий астранавт сидел, протянув ноги и сложив руки на груди, погружённый в свои раздумья. Командир. Этот случай похож на тот, что был с нами на звезде Антарес, вежливо напомнил Кузьма, который стоял с тряпочкой у механизма. Ты прав, Кузьма. Прав, мой старый товарищ, согласился командир задумчиво. Осколь, Витальевич, расскажите, встрепенул сараван. Потом сынок, потом, озабоченно ответил командир. Как-нибудь на отдыхе, когда закончится это приключение. А пока объясни нам, что случилось с остальными звездолётами. И они клюнули на приманку барбара. Их постигло то же участь, что и меня. Корабли посадили на цепь, и вы видели сами, как они ныне бесславно ржавеют. А космонавты разбрелись по обеим планетам, кто куда, и вот теперь где-то бродят, тоскуя по своим родным галактикам.